— Вполне возможно. — Да, похоже на то. — Но не рискуй, убей его, пока можешь. Вонючее дыхание машины принесло ей приступ к головокружении. Она услышала эти слова и взяла из них тот смысл, который ей хотелось услышать. Хотя в них она слышала и эхо слов совершенно другого существа. Слов, которые она когда-то игнорировала, и потом горько об этом пожалела. «Ни в коем случае!» — весело сказала она и вышла из машины, чтобы взять его себе. Руис тупо стоял и смотрел, как Кариана Хейклара вышла из мономолевого убежища машины. Он не видел ее лица, только яркое свечение глаз сквозь узкую армированную прорезь ее шлема. Он не приближался к ней настолько тесно с тех пор, когда она загрузила его в воздушную лодку. Давным-давно в казармах черной слезы. Он чувствовал себя, как бессильное насекомое, пойманное в липкий и тягучий мед кошмара. Как это случилось? Как он мог позволить так легко себя поймать? Он не мог вспомнить. А мозговой огонь пульсировал в нем, горячий, густой, подавляя все его попытки думать. Она остановилась перед ним. Ее осколочное ружье было настороженно поднято. «Как приятно!» — сказала она голосом, который трепетал от радости. Она подняла руку и коснулась его щеки холодной металлической рукавицы. Он не мог ответить. Она заговорила с Генчим, который, очевидно, поймал его. «Иди сюда, чудовище. Мы приведем его прямо к машине. и обезопасим его». Она снова посмотрела на Руиза. «Странно, что все это кончается точно так» как я сперва и планировала. Но после стольких мук, такой боли и терзаний... Она резко показала на Генчи дулом своего осколочного ружья. «Иди сюда», — я сказала. Генчи сдал отрицательное шипение. «Я должен увидеть твое лицо. Так мне приказали те, кто соответствует. Слишком много предательства вокруг. Мы должны быть уверены». Что ты та самая женщина, души которой мы ранее коснулись. Она отошла на шаг, потом еще на шаг. Не смей больше меня трогать. Предательства действительно слишком много. Она на миг задумалась. Но лицо я тебе покажу. Она медленно стащила с себя шлем, взяв его на локоть. Она откинула назад черные спутанные волосы. Осколочное ружье на миг оказалось направленным в сторону. Руис почувствовал холодный укол, когда щупальца выскочило из его мозга. Как раз за секунду до того, как оно убралось, он услышал голос божественной силы, который разнесся по всем его нервам и мышцам. «Бей!» – приказал этот голос. И приказ отдался эхом во всем его теле. В тот же миг машина завизжала тонким высоким голосом отчаяния. Глаза Корианы расширились, когда Руис набросился на нее. Он двигался в красном, безжалостном сне, в тумане. Его собственная личность в ужасе спряталась в такие закоулки сознания, где ей не могли причинить вреда. Он пришел в себя и обнаружил, что стоит на коленях в тронном зале машины. Его перчатка была погружена в шелковистые волосы Корианы. Нога его упиралась коленом ей в спину. И он медленно пригибал ее вниз. Ее руки колотились по полу, пока она пыталась сбросить его. Ее вибронож визжал и швырял искры, когда она пыталась дотянуться до него этим ножом. В руке у него было осколочное ружье, и она опустилась, словно по собственной воле, дулом на ее череп. Но почему-то он не мог нажать на спуск. Он слышал тоненькие его преклоны низа и в ушах. Словно шепчущий и молящий ужас. Он слабо удивился, думая, что же могло его так напугать, и посмотрел вверх. К нему двигался Макросар, волоча свою израненную ногу, только слегка мешавшую ему идти. Время замедлило ход. Руис открыл рот, чтобы закричать, хотя в то же самое мгновение он понял, что Макросар убьет его прежде чем он сможет издать хотя бы звук. В его поле зрения оказалось видение, тень, которая заслонила его от макросара. Огромное насекомое резко развернулось, когда тень прорубила его здоровую ногу. Со свистящим воплем макросар обрушился на тень, которая оказалась вооруженным человеком. Последовала борьба, потом ухающий взрыв огнемета. Макросар поднялся и распался на кусочки. Кусочки эти бессмысленно молотили воздух, а потом Макроссар разодрал человека в броне, оторвав ему руки. Руки отлетели от чудовища со страшным чмокающим звуком, и на полу внезапно оказалось море крови. Эта мгновенная последовательность событий, казалось, заняла множество времени, но, наконец, Руис стал реагировать на происходящее. Его палец ударил в курок осколочного ружья. Но рука его отвела дуло в сторону, поэтому осколки отскочили от пола потоком розовых искр. Кориана завопила и скорчилась. Она почти сбросила Руиза со спины, но он ударил ее за ухом прикладом ружья, и она потеряла сознание и обмякла. Он сорвал с нее огнемет, бросил его на пол как можно дальше и вскочил. Когда он добежал до останков Макросара, он пытался оторвать с ноги младшему. Но сила его иссякла, и все, что он мог, это свернуть ему суставы. Он уже завернул младшему одну ногу назад, но завидя Руиза, торс насекомого бросил клона на пол и постарался развернуться лицом к Руизу. Руиз стал стрелять из осколочного ружья непрерывной очередью, так что смерть и разрушение пронизали ливнем тело насекомого. Проволочные осколки срезали Макросару голову и разметали тело по полу. Оно ударяло с кусками от дальнюю стену. Ноги его еще подергивались, но никакой угрозы страшное, некогда создания, больше не представляло. Руис стал на колени возле разорванного тела младшего, стараясь не поскользнуться на крови. Он нежно расстегнул шлем, хотя он был уверен, что младший уже не чувствует боль. Он был потрясен, когда обнаружил бледное лицо и увидел, что жизнь еще теплится в помутневших глазах, а на посиневших губах играет улыбка. Он вытащил медицинскую прилипалу из мешка за спиной и стал ее включать. — Не будь полным идиотом, Руисав, — сказал его клон. — Даже если ты и продержишь меня несколько минут в живых, как я отсюда выберусь без рук? «Без ног!» Клон попытался рассмеяться, но у него получился только хрип и стон. Руис покачал головой. «Не желай верить, что все произошедшее — правда». «Просто послушай меня», — сказал Клон, с трудом вздымая грудь. Дыхание в ней клокотало. Это был звук умирающего тела. Звук, который Руис слышал тысячи раз до этого. Он удивился с трудом ворочая мыслями в отупевшем от дурмана мозгу. Почему теперь его это так потрясло? Потом он вспомнил. Это умирающее тело мое, а я полон мозгового огня. Конечно, сказал он, сложив вставшие бесполезными руки. Он отказался представить себе, как может сейчас чувствовать себя его клон, когда его боль только усилена мозговым огнем. Спина клона выгнулась, и он издал звук средний между стоном и вздохом. «Нет, нет, погоди минуту», — сказал он. Он устался на Руиза молящими глазами. «Послушай меня», — сказал он. «Ты грешил. Ты был страшным чудовищем в жизни. Но ты умер за свои грехи. Понимаешь, как получается?» как Низа когда-то. Помнишь? Ты теперь чист. Чист. Кровь булькала в горле клона. Теперь ты чист, сказал клон, ясным задумчивым голосом. И ты можешь. Можешь. Он умер. Единственный звук, который Руи слышал, это были вскрипывания клона Низы, словно печальная музыка, раздающаяся в его шлеме. Он посмотрел на свое мертвое «я», думая о том, почему младший вернулся. Наверняка он понимал, какую угрозу несет в себе его положение. И то, где оказался он, Руис А. В лучшем случае он сохранял своего соперника для любви и Низы. В худшем готовился встретить мерзкую смерть. Почему же он вернулся обратно? Чуть погодя, к нему пришло объяснение. Младший был дублирован в странный и неловкий момент в жизни Руис Ава, когда он уже не был машиной для убийства и циником, каким он столько времени был, но все же ему далеко было до человека, каким он пытался стать. Его клон действовал на основании только самого слабого понимания тех мотивов, которые теперь вели Руис Ава. Но он совершил поступок, причем достойный и честный. Руис почувствовал что-то вроде гордости, пусть убогой и извращенной, и еще огромный гнев и скорбь. Он встал и подошел к Кориане. Он вытащил из заднего кармана брони маленькую горелку и временно сплавил ее запястье за спиной, на тот случай, если она просто имитировала потерю сознания. Потом поднял глаза к машине Орфей.